Глава пятая «Ну что, парни?» Василий Иванович достал свой потертый ПМ и с щелчком снял с предохранителя. «Учитесь, пока мы еще живы. Потом не у кого будет». «Да и ты куда это собрался, Васька?» Спросил Якут, поправляя висящий на плече автомат. «Ты же на пенсии. Сопьешься нахрен?» «Какая клешму пенсия? Не, никуда я от вас не уйду!» Устинов засмеялся. «Вон, с Ермолина уже песочек сыпется, а его никто с работы выгнать не может. А я такой же вредный. Буду до самой старости всех доставать». Опустились сумерки и похолодало. А во дворе желтой двухэтажки, заставленном гаражами и самодельными сараями, было и вовсе темно. Но это нам на руку. Мы спокойно могли окружить дом и подойти ближе, не опасаясь, что два брата-акробата Кадочниковых смогут нас увидеть. Помощи у нас человек десять из Угро и Руоп, все уже по местам, но впереди именно наше отделение. Мы спокойно поднялись на второй этаж в темноте, заняли позиции, и Василий Иванович позвонил в дверь. Сама дверь — кусок белой фанеры, открываемый вовнутрь. Выбить такую легко, но не стоило торопиться, пока... Попробуем взять их хитростью. Саныча я оставил у отца, чтобы не гавкнул. Они ждали нас внизу. Может и пригодится, пёс. Мало ли, кто-то сбежит. А лучше Сан Саныча никто не справится с погоней или поиском по следам». Устинов снова позвонил. Громкая трель прозвучала в квартире. «Тишина. Но если прислушаться, слышно телевизор. Там показывали какой-то сериал». «Ладно». Василий Иванович отошел на шаг и приготовился. «Не-не-не-не-не», – -не -не -не", запротестовал Якут. «Опять ногу сломаешь, как в тот раз. Пусть молодые лучше открывают». «Давай, Толя», – распорядился Сафин, держа автомат на изготовку. «Под мою ответственность». «Пинай!» Толя подготовился, глубоко вдохнул и с силой дал ногой в дверь в районе замка. Раздался громкий треск, трещина прошла вдоль всей двери, брякнул замок. Ещё удар, и она распахнулась. Мы влетели внутрь. Никого. Хата грязная, повсюду шмотки, рассыпанная на полу крупа. Открыт шкаф, из которого вывалился мешок с гречкой, разрезанный сбоку. По телевизору показывали бразильскую новую жертву, с выкрученной на всю катушку громкостью. Холодильник на кухне открыт, шкафы тоже. Телефон в комнате со снятой трубкой, в ней уже не слышно гудков. Даже беглого осмотра хватило, чтобы понять главное. Бандиты собирались по тревоге, сразу выпотрошили свои нычки, раз всё так раскидано. В торопях разрезали мешок, где наверняка были спрятаны деньги или оружие. И балкон открыт, я выглянул туда. Второй этаж, но спуститься можно, здесь не очень высоко. Внизу лежал порванный пакет, из которого вывалились ещё какие-то пачки и кульки. Значит, похватали с собой провиант. Но раз лопнул пакет, то его бросили. «Суки, бля!» — со злостью взревел Сафин. «Я их...» «Надо искать!» — я бросился к шкафу. «Хоть вещей почти не осталось, там еще висел приличный пиджак. Наверняка бандиты наряжались в него, когда надо было заключать сделку с теми, кто покупал квартиру. Его я и взял». «По запаху!» — догадался Устинов. «Давай-давай, Паха! Ща мы с твоим Сансанычем выследим их живо!» Группа прикрытия удивилась, когда мы вернулись без задержанных. Но все быстро организовались, чтобы продолжить поиски. Правда, бандиты могли как свинтить подальше, так и спрятаться где-то здесь. Но ничего, пес их найдет везде. Мы подвели Сан под балкон, и я дал ему скомканный в руке пиджак. При этом у меня запищал телефон». но я достал его и просто отключил звук. Некогда отвечать. «Ищи, Саня!» Он тут же припал к Тане, жадно вдыхая запахи. Затем понюхал землю и сразу нашёл след. Он натянул поводок и стал уводить нас подальше от дома. «Так, вы бегите!» Смокша от небольшой пробежки Устинов махнул рукой. «А я на тачке догоню. Мужиков возьму на помощь. Не уйдут, гады, не уйдут!» Я припустил вслед за собакой со мной Толя и Якут. Пёс добежал до дороги и остановился, с возмущением гавкнув перед собой. Я снова дал ему пиджак, чтобы обновить запах. Сан Саныч помотался туда-сюда и, наконец, нашел, куда идти. Мы пробежали мимо магазина, наткнувшись на знакомых. Тетя Маша везла тележку с сумкой, рядом с ней шла дочка Лена, а Игорь стоял в стороне, разглядывая надписи на магазине с задумчивым видом. «Ой, Павлик!» Тетя Маша меня сразу узнала и полезла в сумку. «А у меня тут немного осталось в продаже, думала, давно не видела». «Потом, тетя Маша, потом!» Бросил я на бегу. «Бандитов ищем!» «Помочь чё?» Тут же предложил Игорь, отвлекаясь от созерцания надписей. «Не надо!» «Мы в магазине будем!» — крикнула тетя Маша на прощание. Мы побежали дальше. Во дворе следующей двухэтажки тоже были сараи с дровами, в основном потому, что центральное отопление зимой отключали постоянно. И здесь у всех в квартирах стояли небольшие печки и титаны. Некоторые сараи открыты. Сансанич гавкнул, снова теряя след. Я снова дал ему пиджак, но ничего дальше пес не нашел. Сбивали его здешние запахи. Тут кто-то разлил бензин, и один из сарайчиков сгорел совсем недавно, меньше недели назад, еще пепелище осталось. Если бы не дожди, сгорело бы вообще все, и теперь еще несло смолой и опилками. Но зато в пепле и в луже видны следы кет. Якут прошел дальше, всем своим видом показывая, что их не заметил. Но хитрый старший опер просто дурил злодея. Вот только следов всего одна пара. Значит, где-то здесь спрятался только один из братьев Кадочниковых. Я быстро подтянул Толю к себе. «Будь наготове», — шепнул я. «Оружие достань». «Понял?» — также тихо ответил он и полез под куртку. Ноздри широко раздувались, он явно на взводе. «Сам я прошел дальше. Один из братьев должен быть где-то здесь». но он может выстрелить, если есть из чего. Надо успеть его обезвредить, пока он кого-то не ранил. Это стреляли где-то совсем рядом, на соседней улочке. Значит, наши коллеги выследили второго беглеца. Надо взять их обоих сразу, и тогда вопрос с бандой чёрных риэлторов будет закрыт уже сегодня. Но упрямая судьба всё хотела повториться. сансаныч Саныч заречал, но я всё равно услышал щелчок с Вадимова Курка. Дверь в один из сараев начала тихо открываться, из щели показались стволы обреза. «Направлены на Якута. Твою мать! Вот как тогда? Но я здесь, и я не дам судьбе повториться и пойти по старому витку». Я пнул дверь изо всех сил, сбивая стрелка с толку. Коротко стриженный мужик с торчащими ушами, одетый в охотничью куртку цвета хаки, отпрянул в глубину сарая, теряя равновесие, но снова попытался нацелить оружие. Обрез выпал. Мужик закричал и откатился к стене, вереща от боли всё громче и держась за правое плечо. Куртка стремительно пропитывалась кровью. «Убил?» – спросил Толя, тараща на меня глаза. «Убил?» Он отошёл от щели в стене, через которую и пальнул, держа пистолет в руке. «Молоток, парень». Выстрелил сразу, заметив угрозу, не раздумывая об этом. Но стрелять в живых людей он не привык, вот теперь и стоял, не зная, что делать дальше. Даже лоб мгновенно покрылся испариной, несмотря на холод. Я, приказав Сан Санычу сидеть, откинул ногой подальше обрез, а якут уже склонился над раненым. Сначала надо убедиться, что он не сможет продолжить стрелять, а потом оказать первую помощь, чтобы не помер от потери крови. «Завалить меня хотел, гад!» — с чувством сказал Филиппов, но ему хватило сдержанности не пнуть его за это. Снова раздались выстрелы где-то вдали, потом заорала автосигналка. Учитывая, что сейчас сигнализации ставили крайне редко и только на дорогие машины, это, скорее всего, кто-то задел шальной пулей иномарку. Ещё и телефон давай вибрировать в кармане, а потом и пейджер. «Да кому я понадобился? Совсем не до этого!» «Толя, не тупи!» – позвал Якут. «Иди сюда!» «Я гляну, что там на той улице!» – сказал я. «Толя!» Я подошел к нему и пихнул в плечо. «Ну, ты чё? Ты нас спас, кончай страдать! Ты в зверя стрелял, а не в человека. Чуешь разницу?» а, -а, «А, да, да. Извини, Паха, сейчас!» Он пришел в себя, убрал пистолет и отправился помогать Якуту. Я уходил, но в голове все крутилась мысль, Что, вот же, блин, чуть не повторилась история с гибелью Якута. Но я вмешался. И Толика вовремя предупредил. Он среагировал. «Молодец! Добрый будет с него мент!» Но эта бабочка судьбы на сегодня точно не закончила. Я аж оторопел, увидев, что происходит за углом. Все наши собрались у того магазина, мимо которого я бежал. «Держи его!» — приказал кому-то отец. «Крепче держи!» Но это не про бандита. Двое руоповцев удерживали Игоря, который все хотел броситься в сторону магазина. А оттуда только что выстрелили куда-то в нашу сторону. «Пустите!» Игорь с силой вырывался, но его держали, не ломали, как задержанных, а просто висели на нем, сковывали движение. Что происходит? Но в следующие секунды я все понял, услышав крик. «Куда, бля?» – орали из магазина. «Если кто сунется, завалю всех нахрен! Всех, кто здесь, замочу и баб прикончу! что непонятно? А ну, смотрите!» Разбилось стекло. Мужик в китайской жилетке подтащил к закрытому решёткой окну женщину в белом халате, как у продавщицы. А ведь там есть и ещё люди. Тележка тёти Маши стояла снаружи, а она сама и её дочь внутри. Чёрт! Всё хочет повториться! «Не выходит также выискивает иной способ». «Кто сунется? Убью всех!» – кричал Кадочников. «Раз тот брат ушастый, то этот должен быть тем самым кадетом, про которого говорил Прохоров. Этот опаснее, его загнали в угол. Ему теперь терять нечего. Мы собрались для короткого совещания, укрывшись за милицейским уазиком». «ТТшник у него», – сказал Федя Астанин. Опер из отделения по имущественным. «Как побег-побег, догнать я не успел. Я стреляю, а он в магаз заскочил. Дурной совсем, стрелял внутри». Проворонили его. Отец недовольно посмотрел на вывеску магазина. «И стрелять же начнет бешеный. Надо как-то его выкуривать, но чтобы людей не поубивал. Уже если начнет стрелять, придется лезть под пули и идти туда, и будь что будет». Нельзя людей подставлять. «У нас его брат», — заметил я. «Можно как-то на этом его развести. Главное, отвлечь и...» Телефон снова завибрировал, но тут же и перестал. «Надо СОБР звать из области», — рассудительно сказал опер Олег Попов. «У них и снайпер есть, и спецы под это дело с опытом». «Да пока они приедут, уже утро будет», — отрезал Сафин. «Баир где?» «Баирка». «Гони в оружейку, скажи, что под мою ответственность берешь снайперку, и сюда живо с ней!» Своего снайпера у нас в ГУВД не было, и по штатному расписанию быть не могло. Но в нашем УГРО работал опер «Баир Жалсапов» из «Имущественников». Этот невысокий круглолицый бурят стрелял отлично, часто ездил на сборы и занимал призовые места на соревнованиях. Так что в тех редких случаях, когда нам был нужен снайпер, звали именно его. «Бегу!» – бросил Баир и свалил. «Ситуация нештатная, и решать ее надо быстро. На что надеется кадет?» «Есть на что. Заложников в эти годы захватывали пачками, а требования террористов выполнялись часто. Вот некоторые и наглели, захватывая самолеты и автобусы, требуя денег, вертолеты и миллионы долларов. Отец матерился, заметив белую газель, показавшуюся из-за угла. «Вот кто мне названивал!» Турок явно хотел, чтобы я выведал у отца что там насчет этого оружия, но сейчас нам всем было не до него. Батя отошел к машине, я тоже подтянулся следом. Пусть ФСБ здесь для другой цели, но у них есть вооруженные люди, и это спецназ, который в таких ситуациях справится лучше оперов. Надо, чтобы они нам помогли. Лёха! Первым из машины выскочил усатый чекист Николай. «Тут говорят, ты кое-чего разнюхал». «Паха, ты чё трубку не берёшь?» Возмущался вылезший следом турок. «Паха, ты...» «Тихо все!» Негромко, но настойчиво сказал я. «У нас форс-мажор, не до остального нам». «Да нам срочно!» Зашипел Николай. «Лёха, скажи, где оно, и мы всё порешаем сами». «Вот это порешайте!» Отец показал на магазин. Снова бахнул выстрел. Мы все пригнули головы. Приехавшие на подмогу ППСники с матом разгоняли зевак, чтобы никого не зацепило. Совсем в башке у такого народа ничего нет. Смотрят на зрелище, не думая, что шальная пуля может прилететь и в них. Это ещё телефонов с камерами не появилось, а то стояли бы и снимали всё. «Там заложники», — спокойно сказал я, а то отец начал кипятиться. «Дело дрянь». И если ничего не предпримем, то люди погибнут. В такой ситуации выход один, коллеги. Решать этот вопрос здесь и сейчас, а с остальным мы поможем сразу, как только освободимся здесь». Рассудительный тон подействовал. Отец отошел дать пару распоряжений своим, а чекисты задумались. «Слушай, Павел», — наконец сказал Николай, — «поможем. Но знаешь, у нас тут нет переговорщиков. Мы обычно сами...» «Да как умеем, так и сделаем», – напирал я. «У вас же есть снайпер и группа спецназа. Мы бандита отвлечем, убедимся, что он никого не застрелит, и дадим сигнал, что надо действовать. Нам этого года позарез живым надо взять, но если дойдет дело, лучше его валить, пока он никого не грохнул». «Как не вовремя-то», – Николай со злостью стукнул по борту «Газели». «Чечен на измене сидит. Уже лыжи красит?» ставил Туркин и тут же поправился. Навострил, вернее, лыжи эти. Подозревать начал что-то неладное. И если прямо сейчас... Ну, так что, Иваныч, что делать будем? Помогаем, Туркин, распорядился чекист. Группа уже здесь. Среди вооружённых людей в масках, сидевших в газели, был один из тех, кто нам нужен, снайпер. Винтовка у него не СВД, а другая, короткая, с толстым круглым стволом. Это очень дорогое оружие, за которое братва готова платить любые деньги. ВСС «Винторез». «Мне главное, чтобы он к окну подошёл, и чтобы не закрывался бабой от пули», глухо сказал снайпер, готовя оружие. И «Я его сниму. Один же он, без бомбы. Если так, завалю». «Э Тем временем заорал кадет из магазина. «Короче, слушайте сюда, мусора! Мне надо сто лимонов и вертолёт!» «И брательника моего! У вас десять минут, суки легавые, Или мочить начну всех! Сейчас начальство подтянется!» Негодовал подхромавший к отцу дядя Витя. «И всё, пиши пропало! Как начнут друг на друга ответственность спихивать, а людей курвец этот в итоге постреляет!» «И чё предлагаешь?» Грубо спросил отец. «Так давай я переоденусь, с чёрного хода подкрадусь, лохом прикинусь, а сам раз...» «И стрельну этого козла!» Он показал на револьвер РСА, который всегда носил с собой. «А в кого ты переоденешься, Витек? Батя странно посмотрел на него. «В бомжа? А чё сразу в бомжа-то?» Удивился дядя Витя. «Нам-то главное...» Они спорили, а время шло. Но не было ещё переговорщиков на службе, а заложников брали всё чаще и чаще. Вот на днях буквально был захват автобуса в Дагестане. И не обучали такому еще долго не знали как в таких ситуациях действовать до самых нулевых предпочитая спихнуть ответственность на другого просит террорист автобус его дают лишь бы он уехал за пределы зоны ответственности начальства а потом хоть трава не расти часто переговоры вели люди которые вообще не понимали что делать в таких случаях и заложники погибали но после нордоста и беслана нас долго гоняли учили И хорошо, что я помнил, чему учили, да и когда это всё случалось, да ты такие не забудешь. Но дело не только в этом. Упрямая судьба сегодня будто хотела взять реванш за старые попытки, когда выживали люди, погибшие тогда. Но мало ли что она хочет. Не в этот раз. Я всё ещё здесь и сделаю то, что нужно мне. Всё в моих руках. Я пойду туда, — решительно сказал я, проверив пистолет, — и отвлеку его. А вы прикрываете меня и ждите сигнала. Отец удивился моим словам так, что замер на месте с приоткрытым ртом, но потом очнулся и отбросил догоревшую до фильтра сигарету. Курили сейчас все от нервов, хотя по опыту знаю, что это ни хрена не помогало успокоиться. Что ты удумал? спросил он, сглотнув комок. Там гражданский под угрозой, и ты, как ты под пули, а?